Ночь была холодная. Они легли рано. Хосе с Альфредо, Тереза с Беном. Тереза не могла заснуть из-за головной боли. Бен тоже не спал. В комнате было темно и душно, а на улице в белом тумане рассеивался тусклый бледный свет лампы, висящий над входом в гостиницу. Тереза думала, если сказать Бену сейчас о том, что его вида, его людей не существует, это будет именно то, О чем он думает? Встали рано. Разряженный воздух бодрил и завораживал. Во время завтрака приехали два человека, которые планировали отправиться наверх, но вернуться до темноты. «Там лучше не теряться, когда темно», — сказали они. Пришло время перекладывать вещи, пожитки. Альфреда и его спутники оставили за собой одну комнату и сложили туда все, что им не понадобится. потому что теперь придется идти пешком. А машину закрыли и оставили под присмотром хозяев отеля. Каждый нес рюкзак с теплыми вещами, водой едой, а Хосе взял еще маленькую плиту и сковородку. Выше они не поднимались. Оставались приблизительно на том же уровне. По крайней мере, добавил осторожно Хосе, поглядывая на Бена, «Не сегодня». Новость о том, что сегодня они не достигнут цели путешествия, Бен воспринял молча. По его лицу можно было понять немного, потому что он рассматривал окружающие громады. От грустных мыслей у Терезы на глазах выступили слезы, и она отвернулась. Собравшись, они заметили, что те двое, что недавно прибыли, уже отправились вверх по крутому утесу, отбрасывающему тень на гостиницу. На ночь надеялись найти хижину, которую использовали скалолазы, а на следующее утро пойти искать ту стену, которую вспоминал Альфреду. К этому времени все оделись в самые толстые свитера и дутые куртки, надели темные очки. Сначала они шли по тропе, по которой мог бы проехать осел или мул, но потом тропинки стали уже и оказывались то в тени, то на солнце. Альфредо каждый раз останавливался на развилке, чтобы убедиться, что выбирает правильный маршрут. Они с Хосе спорили. Хосе говорил, что надо идти более протоптанными дорожками, потому что по ним ходят люди гор. Он имел в виду археологов, палеонтологов, которые делали в горах открытия и пополняли музей Жужуя. И спросил Альфредо, почему эту скалу, он называл ее «твоя картинная галерея», не обнаружили. «Сам увидишь», — сказал Альфредо. Они сказали это при Бене по-английски, но тот ничего не спросил. Он просто шел за Хосе, который шел за Альфредо. Тереза двигалась сзади, так она могла следить за Беном. Она была уверена, что Бен знает правду. Но потом на этом бородатом лице появилось выражение такого стремления, такого изумления, что она почувствовала, словно смотрит на ребенка, ждущего чудес, обещанных на завтра. А потом это выражение исчезло, и осталась только грусть. День выдался тяжелый, хотя они забрались не намного выше. Иногда шли по тропинкам в глубокой тени, между высокими утесами, иногда по краю обрыва. Их мучила боль в груди, но Бена, похоже, нет. Болела голова, несмотря на целебный чай Хосе, который он наливал из термоса.